Глава 13. Январь 1949 года. Военно-морская база во Влёре. Борт линкора Джулия Чезаре. Появление русского конвоя в взоре залива между северной оконечностью полуострова Карабуруни и южными отрогами скалистого острова. Барон фон Штубер встречал стоя на ходовом мостике преданного линкора, широко расставив ноги, как это обычно делают люди, которые ещё только осваиваются на коварно раскачивающейся палубе, и буквально втиснув окуляры бинокля в глазницы, он осматривал кильватерный строй с таким напряжением, словно бы выжидал момент для нанесения удара. Сейчас он был похож на командира повреждённого, поставленного на якорь корабля, команда которого решила принять бой против целой вражеской эскадры, хотя понимала, что шансов уцелеть у её неподвижного, с пробитыми бортами линкора никаких. Что скажете, мой Мелсон? Вызывающий поинтересовался барон, заметив появление рядом с собой капитана лейтенанта Мурару. Сколько вражеских кораблей мы отправим на дно прежде чем отправимся туда сами? Главное ввязаться в драку, как говорил в таких случаях другой сухопутный Мелсон. Вот только ввязаться в эту самую драку нам тоже не позволят. Судя по всему, русские рассматривают наш линкор лишь в качестве морской мишени для стрельб. Важно не то, как воспринимают наш корабль враги, важно, как мы сами его воспринимаем. Только это имеет значение сейчас, капитан лейтенант, а не ваши сентиментальные размышления о численном превосходстве противника и его боевой мощи. Штубер владел какой-то особой манерой общения и с подчинёнными своими, и с врагами. Любую банальщину он произносил каким-то по-особому внушительным, не допускающим никаких возражений тоном высокопоставленного начальника, генерала, трибуна, вождя нации. Наконец, любого представавшего перед ним человека он воспринимал как априори виновного, и даже если тот и рта открывать не осмеливался, общался с ним как с прохиндеем, пытающимся доказать свою правоту навязать своё мнение, убедить в том, что не подлежит восприятию на веру. И нужно было хорошо знать и самого барона, и манеру общения, чтобы вовремя уловить, что за этим словесным напором, за обвинительным тоном скрывается всего лишь артистический блеф, и что нахрапистая уверенность его некая ролевая игра, основанная на манере поведения офицера контрразведчика привыкшего подавлять волю подследственного, запутывать его, выводить из себя, заставлять оправдываться даже по поводу того, чего он никогда не говорил и не совершал. А мы, конечно же, воспринимаем его, исходя из канонов чести морских офицеров. Да, капитан-лейтенант, именно так, исходя из канонов. И мне бы не хотелось, чтобы вы оглашали этот вердикт хотя бы с малейшей долей иронии. Какого-то особого впечатления крейсер Краснодон не производил. Поставленный рядом с гигантом Джулио Чезари, он покажется вспомогательным сторожевым судном, которому не по флагмански вести конвой, а шастать в районе плавания в поисках вражеских кораблей. Нет, господин Шварцвальд, перешёл Мараро с итальянского на немецкий. Нам с вами не дано покрыть себя победной славой в морской битве под Влёрой. Не судьба, опустил бинокль барон. Это уж точно. Только давайте условимся, криво ухмыльнулся он. Упомянутый вами Шварцвальд остался на итальянских берегах, и для итальянских чиновников Всё исправимо в этом мире, господин Штубер, точнее Штурмбанфюрер СССР фон Штубер, кроме одного. Видно, не взошли ещё наши с вами флотаводческие звёзды. И всё-таки 5-6 торпед сейчас не помешали бы с армейским азартом в глазах проговорил барон Ещё несколько минут они наблюдали за тем, как русский флагман отделяется от рассредоточивающихся по дальнему рейду кораблей конвоя и направляется к бухте, отведённой для военно-морской базы. При этом он внимательно прошёлся биноклем по палубе крейсера, по ходовому мостику и старательно навёл резкость на группу офицеров, стоявших на открытой площадке. Он хотел рассмотреть на ней фигуру гайдука, но обнаружил, что определить её на таком расстоянии не может. В лицо он бы, конечно, узнал, поскольку оно ему запомнилось, тем более, что только прошлым вечером рассматривал его на фотографии, но понял, что с опознанием придётся потерпеть. Господин майор появился за спинами офицеров в вистовой, молоденький по комплекции своей, похожий на ещё не сформировавшегося подростка матросик вас желает видеть синьора Луканио, сказала, что она из итальянского посольства в Тиране. По выражению прищеватой рожицы веставого, барон понял, что версию с посольством тот воспринимает как обычную хитрость портовой девки. Да ну, не уж-то Разандо Луканио собственной персоной. Барон метнул озарный взгляд на капитан-лейтенанта Как бы говоря, видишь, какая женщина разыскала меня на этих задворках Европы, но по ответному взгляду определил, что тот представление не имеет о ком идёт речь. Передай синьоре, что видеть её на борту Джулия Чезари большая честь для всей команды преданного Ленкора. Ну, если для всей команды расплылся в улыбке матросик. Ладно, так и передам. Кстати, она уже на корабле? Нет, пока ещё. Но если вы пригласите и позволите пропустить её, женщина сама по себе изумительная, заявила, что по какому-то очень срочному делу. Так проведи её на палубу, бездельник, и перестань маслить глаза, как мартовский кот. Она отказалась подниматься, ждёт вас на причале в офицерском баре Одиссей. По матери Разанда происходила из какого-то древнего, то ли сербского, то ли черногорского княжеского рода, по отцу из итальянского княжеского семейства, восходящего своими корнями к роду, связанному с династией сардинских королей. При том, что отец и мать были дипломатами в третьем поколении, умудряясь оставаться на плаву при всех итальянских правительствах и режимах. Впрочем, сейчас штурм Банфюре РСС меньше всего интересовало происхождение Лукании. Другое дело её загадочная внешность. Достаточно было взглянуть на эту черноволосую, белолицую красавицу, чтобы понять, что вместе с родовыми титулами она вобрала в себя всю мыслимую красоту предков. Будь его воля, барон запатентовал бы прелесть этого словно бы выточенного из отбеленной слоновой кости личика, как эталон женской красоты всех времён и народов, и поместил в Лувре для всеобщего почитания. Для меня большая честь видеть вас здесь, княгиня. Ещё бы в этом стойбище необъезженных меринов Презрительным взглядом обвела женщина низкие дубовые потолки Одиссея, под которыми чернели грубо сработанные, навечно пропитанные пивными и винными парами столы. Дышать этим стойлом столь же мерзительно, как и созерцать его. И статоетное личико Лукании исказила такая гримаса презрительного невосприятия не только этого кабачка, но и всего окружающего её мира. Что барон фон Штубер и себе невольно поморщился. Новые сами избрали этот кабачок к княгине, попытался он оправдаться, как только официант поставил перед ними по стакану сухого вина и по небольшой шоколадке. Однако ничего, кроме ещё более яростного омерзения восприятия этой красавицы, не вызвал. Лукания оставалась единственной женщиной, которую в аристократических кругах Гинуй, где располагался её родовой дворец, называли только так, книгине. При том, что даже в этих кругах гинуэзцев родовые титулы были не в чести. Куда больше здесь ценилась принадлежность к древним купеческим династиям, восходящим своими предками ко временам великих гинуэзских колонизаций. Ебо пришлось не зайти, майор процедила Разанде, и на лице её вновь проступила такая брезгливость, что фон Штуберу стало муторно.